вот ты где! Прячешься?» Дэниел поднял голову, снизу вверх посмотрев на меня. Я нашла его на ступеньках открытой веранды, опоясывающей ресторан. Его галстук бабочка исчезла, верхние пуговицы рубашки были расстегнуты, а сам он выглядел бесконечно задумчивым. Я опустилась рядом. «Хочешь?» Дэниел протянул мне бутылку с пивом. Я никогда не видела, чтобы он пил пиво, к тому же из бутылки. Я взяла ее и сделала глоток. Что случилось? Его что-то беспокоило, я это чувствовала. Если Дэниел Райерс сбежал ото всех и засел с бутылкой пива, да при этом выглядит так, будто отсутствует в своем теле, значит, точно что-то произошло. Не отвечая сразу, Дэниел повертел в руках бутылку, которую я ему вернула. Я терпеливо ждала. Моя младшая сестра вышла замуж, теперь она чья-то жена, и у нас даже больше не одинаковые фамилии. Я подавила в себе желание улыбнуться. Понятно, на кого-то напала Хандра. Дэниел был как родитель, который вдруг осознал, что его ребенок стал взрослым. Клиф хороший парень, он позаботится о сиене. И их ребенки. мысленно добавила я. Дэниел вздохнул. Я знаю, но это все равно тяжело. Не думал, что так будет, потирая шею, признался он. Мне кажется, что я ее потерял. Ему не просто удалось озвучить это. Ты не потерял! возразила я. Напротив, сегодня ты приобрел нечто большее. И завтра, когда Сиена скажет ему о беременности, он это поймет. Мужчина пожал плечом. Может, ты права. Поверь мне. Я посмотрела перед собой на прекрасный цветочный сад, разбитый вокруг ресторана. Сумерки сгущались, поглощая его яркие краски. Хороший день клонился к закату, как и лето. Осень еще не наступила, но ее признаки уже проявлялись. Вечера становились холоднее. Хотелось закутаться во что-то теплое и сидеть рядом с человеком, которого любишь. Просто так, вместе, в уютной тишине. Я поежилась, и правда холодно. Вот на день. Дэниел снял с себя пиджак и накрыл им мои плечи. Я послала ему благодарную улыбку. «С отцом не разговаривал?» Он с равнодушным видом покачал головой. — Нет. Я кивнула. — Хорошо. Дэниел покосился на меня. — Это все? — А что еще? — Не будешь говорить, что он все равно мой отец и остальное в таком духе? — Нет, он козел. Ты ему ничего не должен. Отрезала я. Внезапно Дэниел рассмеялся. Я повернула голову в его сторону, удивленно моргнув. Я его развеселила, не планируя этого. Да, я определенно рад, что взял тебя с собой, — с кивком сказал он.